Кто мог прицелиться в нее лично? Она перебирала лица, что мелькали в памяти. Эльфы с холодными взглядами, офицеры с короткой поступью. Кто-то тронулся, услышав имя ее сестры. Это прямо значило, что связь с ее родным домом достаточно сильная, и ореол ответственности лежит на ней. Если у нее есть кровные узы с влиятельными, то подобный захват мог быть полноценным политическим ходом. Захват дочки одного дома – повод для претензий со стороны других. Именно поэтому кто-то мог действовать быстро, либо чтобы получить преимущество, либо чтобы скрыть какой-то весьма значимый проступок. После всех этих линий мыслей Лираэль приступила к следующему этапу. Она начала просчитывать стратегию выживания, которая могла бы ей пригодиться в свете всех этих догадок. И для начала ей было нужно не показывать слишком явной паники. Паралич после воздействия парализатора уже прошел, но сил у нее было все еще мало. Паника – магнит для тех, кто ищет повод доминировать. Ей нужно казаться слабой, но не беспомощной. Таким образом, она сможет скрыть знания и не выдать признаков принадлежности. Если это можно спрятать, затем ей нужно определить ворота контроля. Кто имеет доступ к этой медкапсуле? «Кто ее обслуживает?» «В стыках панели она видела узор. Возможно, даже в чем-то знакомый ей. Так что она должна изменить первую гипотезу и пометить для себя. Возможно, сюда привезли меня не только из-за парализатора. Возможно, привезли ради показа кому-то. Также ей нужно было понять степень вражды внутри дома, которую она ранее даже не учитывала. Если захват был демонстрацией, то в коридоре еще долго будут спорить». И это окно. Если это был скрытый рейд, значит, охотники хотят быстро скрыть следы. И ей следует бояться поздних визитов, как и то, кто стоит на ее стороне. Она попыталась вспомнить, кого она знала в доме. Старых мастеров, старых советников или мерзких молодых офицеров. Возможно, среди них есть те, кто вполне не в духе подобных политических игр. Их лица могли стать ее шансом для обращения если она сумеет найти возможность подать голос. Но главным было то, что ей делать с человеком, тем дикарем. Он спас ее и, вполне возможно, даже втянул в эту участь. Она ощущала в себе смесь вины и благодарности. Если его схватили из-за нее, то она должна что-то сделать. Но в данный момент разум говорил, что даже шевелиться ей теперь нужно осторожно. Лучше сначала разузнать, кто он вообще такой, что он собой представляет, и есть ли в нем ресурсы, которые могут быть нужны ее родному дому. Может, у него имеется способ, что помог бы избавиться от угрозы. Может, он простой дикарь, которому не имется. Такие планы нельзя основывать на голых эмоциях». Ее мысли приобретали форму разумной тетради, которую постепенно заполняли строки. Пометки «Если, то сценарий». Она записывала их мысленно, чтобы не забыть при следующем приходе санитаров. Иногда картинка вспыхивала яснее. Молодая офицер, которую она часто видела позади, с глазами в которых был не только задор, но и что-то больное, та, которая любит игры, Лираэль понимала, с такими людьми спорить бесполезно, нужно действовать хитрее, собрать собственных приверженцев и ждать удобной паузы. И, наконец, она вернулась к самой главной мысли, которая теперь лежала в центре всех рассуждений – Это точно был не просто инцидент. Это был полноценный выбор системы. Великий дом использовал ее судьбу как возможную ноту в своей сложной музыке политики. Кто именно выстрелил парализатором? Может быть, это сделал и не тот, кто сейчас приказывает в коридорах их родовой резиденции. Это мог быть жесткий охотник, радикал, желавший показать власть. Это мог быть разведчик другого дома, желающий вызвать конфликт. Это мог быть даже клановый ученый, желавший живой добычи. Но все они, звенья в одной цепи, и Элираэль, проснувшись в капсуле, теперь видела клетки не только вокруг себя. Она видела их в уме. Ловушка власти, где каждая душа — предмет обмена. Она медленно сжала ожившие пальцы, почувствовала, как сила возвращается к ним чуть окрепшей. План был прост. Сначала она должна восстановиться, услышать, запомнить имена и голоса, а потом уже искать тех, кто сомневается в жестокости, и осторожно тянуть ниточку к человеку, которого она так неожиданно нашла в том безумном лесу. Если у него был язык, то его можно выучить или научить собственному. Если у него была сила, то помогать ему сохранить ее и направить ее на пользу ее родному великому дому. Если у него была правда, сделать ее орудием переговоров, а не мстительными играми. В медицинской капсуле свет постепенно сменял ритм, и Лираэль поняла, что время будет ее союзником, если она не поддастся спешке. Она выживет не потому, что сильна, а потому, что знает цену каждому шагу в доме, где игры маскируются под охоту, а охота — под политику. Наконец-то крышка медицинской капсулы со щелком ушла в сторону, выпуская наружу легкий пар целебных испарений. Лираэль немного нервно зажмурилась от резкого света, будто долгие часы ее сознание привыкло к мягкому полумраку, и только после нескольких мгновений решилась приоткрыть глаза. Первым, что она увидела, было лицо. Знакомое, но почему-то чужое в этот миг. Это был судовой медик их эскадры, тонкий, аккуратный эльф средних лет, с серыми глазами, который всегда казался ей образцом спокойствия и выдержки. Его руки привычно скользнули к панелям управления капсулы, отключая подачу раствора и фиксируя показатели ее состояния. Но внимание Лираэль почти сразу переключилось на другую фигуру, стоявшую чуть позади. Ее сердце болезненно дрогнуло, ведь это была ее старшая сестра, Арианель, всегда безупречно собранная, с прямой осанкой и острым взглядом, от которого редко кто мог укрыть свои истинные мысли. Только теперь этот взгляд был не холодным, а напряженным, и на лице явно проступала озабоченность, почти граничащая с тревогой. «Наконец-то ты очнулась!» — мелодичный голос Арианель был тихим, но в нем звучала сталь. Лираэль попыталась подняться, хотя ее мышцы все еще отзывались слабостью после воздействия парализатора. Но капсула автоматически подала мягкий импульс поддержки, помогая ей принять сидячее положение. Она хотела что-то сказать, но не успела. Сестра шагнула ближе, и в ее словах тут же прорезались упреки. «Ты хоть понимаешь, что сама поставила под удар весь наш дом? Своей глупостью, своим побегом на челноке!» В голосе старшей сестры сейчас звенела злость. Но это была злость, рожденная страхом и потерями. «Несколько бойцов погибли, Лираэль!» Они погибли, потому что были вынуждены броситься за тобой, чтобы вытащить тебя живой из того ада. Слова ударяли как пощечины. Лираэль замерла, чувствуя, как холод проходит по ее телу сильнее, чем остаточные волны парализатора. Она инстинктивно отвела взгляд, но не смогла скрыть дрожь ресниц. Каждое слово сестры вонзалось в нее иглой вины, и внутри поднималось мучительное понимание. Арианель права, «Я...» — голос Лираэль был сдавленным, охрипшим, будто ее горло пересохло. «Я не хотела. Я думала, что смогу». «Ты думала?» Арианель резко перебила ее, и в этот момент ее спокойная маска наконец дала трещину. «Ты не думала. Ты действовала, как безрассудный ребенок. Великий дом не прощает таких ошибок. Ты могла поставить под угрозу не только себя, но и всю нашу позицию в Совете Великих Домов». И ради чего? Ради того, чтобы доказать, что ты не маленькая сестричка, которую нужно беречь? Ради того, чтобы привести сюда какого-то дикаря? Кто он вообще такой? Нам пришлось его также облучить из парализатора и запереть в карцер. Ведь мы не знаем того, какую угрозу это существо несет нам всем. Медик, казалось, предпочел сделать шаг в сторону, опуская взгляд и занимаясь проверкой приборов. Но его напряженные плечи выдавали тот факт, что он тоже слышал каждое слово старшей представительницы правящей семьи. Лираэль же сидела, прижимая руки к краям капсулы, словно искала опору. Перед глазами снова всплывали картины леса, ее бегство, тени среди деревьев, внезапный парализующий импульс. И теперь, это правда, из-за нее и ее глупости кто-то заплатил жизнью. И, несмотря на гнев сестры, самое страшное заключалось не в упреках, а в том, что молодая эльфийка начинала верить в них сама. Она всхлипнула один раз, коротко, неожиданно, и будто это дало ей последнюю жилку силы. Глаза ее горели не слезами, а решимостью. А голос, едва вышедший из груди, сначала дрожал, а затем обретал привычную ровность, ту самую, что делала ее уверенной в советах и приказах у родного дома. «Вы обвиняете меня в безрассудстве?» — сказала она медленно, высвобождая слова, будто из тисков. «Но вы не видели того, что видела я. Вы думаете, что я просто так привела к аванпосту этого парня? Но вы не знаете того, что он мог дать нам, и почему я не могла упустить такой шанс». Она сделала паузу, и в тишине казалось, что даже гладь капсулы слушает ее. Ее пальцы вжались в край ложа, но она не опустила своих глаз. Этот взгляд был прямым, будто она отвечала перед советом, а не перед сестрой. Этот дикарь не просто дикий. Он выжил там, где умирают наши лучшие следопыты. Он знает тропы, знает, где можно найти кристаллы камней душ и как обходить раи насекомых. Он читает узоры скал, как мы читаем законы предков. Наши хранители, они мудры, но они старые и погрязли в своих секретах. Они жили в равновесии с этим миром, но не изучали его до конца. А он – ходячая карта и энциклопедия знаний про этот мир. В ее голосе слышалось не оправдание, а отчаянная стратегия. И сейчас она была молодой эльфийкой, которая была готова рисковать ради удачного шахматного хода. Она продолжала. «Я не побежала просто ради славы. Я искала самый крупный трофей. То знание, которое поднимет наш дом на новые высоты. Представьте себе то, что он может нам дать. Новые маршруты охоты. Новые точки сбора кристаллов, камней, душ. Способы обойти ловушки. И все это может быть в руках наших разведчиков. Это не просто трофей. Это ресурс, который может сделать нас сильнее против соперников. Я подвела дом. Возможно. Но если этот человек действительно тот, за кого мы все его принимаем, если он может передать те знания, которых у нас не было столетиями, разве это не оправданный риск? С каждым ее словом Арианель все больше бледнела. По ее лицу прокатывались отбрасывающие тени эмоций. Сначала недовольство, затем страх. И почти мгновенно – Смесь гнева и гордости. В конце концов, она тоже, как и большая часть рода, знала цену подобным результатам. Но упреки не утихали в ее голосе. «Ты говоришь о выгоде дома, но не о тех, кто за нас умирал», — холодно, сдавленно ответила Арианель. «Ты говоришь о кристаллах камней душ и тропах, но не о тех бойцах, чья кровь теперь пролилась на землю под этими скалами». Их семьи придут к нам с требованием ответов. Ты взяла на себя делать судьбоносные шаги, Лираэль, не согласовав их ни с кем повыше. Мы не можем позволить себе такое легкомыслие. Лираэль не отступила. Она слышала ту боль, чувствовала вину, но те же амбиции, что толкнули ее в лес, не дали сломаться молодой эльфийке. Я не говорю, что все прошло без ошибок или потерь, признала она, и ее голос стал мягче, почти исповедальным реализатор сработал иначе, чем я ожидала. Я не знала, что вы разрешите использовать такие методы. Я думала только о том, чтобы привести его к аванпосту живым. Я рассчитывала на переговоры, не на оружие, которое превращает разумных в статуи. Если бы я знала, что это будет так дорого стоить, я бы никогда не рисковала. Но сейчас, когда он в плену, его ценность для нас, как для науки, так и для стратегии, огромна. «Потери — это трагедия, но разве мы откажемся от оружия, которое даст нам преимущество на сотни лет из-за страха перед возможными жертвами?» Ее слова были риски, хотя одновременно она пыталась быть достаточно разумной и не поддаваться эмоциям. Она говорила не только как сестра, но и как член дома. Ее логика — это логика политики, где расчет часто холоднее жалости, В зале медицинского отсека послышался шепот. Медик, не отводя взгляда от приборов, немного нервно сжал губы. Видимой поддержки не было, но и резкого осуждения тоже. Несколько офицеров коротко обменялись взглядами, и в этом обмене читалась деловая предосторожность. Амбиции молодого члена правящей семьи дома всегда представляют и опасность, и определенный шанс. Арианель молча слушала и, наконец, сделала шаг назад. И в этом ее жесте был заметен не только упрек. Там были и проблески понимания. Ее лицо жесткое на секунду смягчилось от воспоминаний о собственных шагах к власти. Когда она тоже рисковала, когда ее решения стоили кому-то жизни. «Ты говоришь, как стратег», сказала она тихо почти сама себе. «И это страшно и правильно одновременно». Но у нашего дома есть определенные правила. Но сейчас ты решила идти через них. Ты поставила нас всех на край пропасти». Она наклонилась и, не крикнув, а с такой мягкостью, что в словах слышалась «усталость», добавила. «Если ты действительно хотела дать нашему дому преимущество, то сейчас докажи, что можешь заплатить цену не только словами. Теперь помоги нам, а не вергай нас в хаос». «Скажи, что знаешь о том, кого привела, о его тропах, о его знаниях, все то, что ты видела и помнишь. Мы не сможем использовать его дар, если он будет умирать на столе от ваших игр. Тем более сейчас, когда нам надо объяснить то, что вообще произошло перед советом старейшин нашего дома». Лираэль вздохнула. В ее груди промелькнула смесь облегчения и страха. Ее старшая сестра... Не отвергла ее полностью, но ясно дала понять, что теперь ее поступок должен обернуться явной пользой, иначе цена будет выплачена ею одной. Я помню достаточно, сказала Лираэль твердо. Я приведу вас к местам, которые он показал. Я подробно опишу его движения и способы, как он прячется от стай насекомых. Я расскажу о тропах, о знаках на скалах, о тех местах, которые он осматривал но мне нужен доступ к нему, к живому. Нам нельзя ничего делать с ним, кроме лечения. Обещаю, наши ученые получат ответы. Если вы позволите мне действовать в рамках дома под надзором старших. Но именно самостоятельно. После ее слов помещение наполнилось напряженной тишиной. Все присутствующие что-то просчитывали, взвешивали. Для дома это предложение значило многое так как оно сочетало в себе и риск, и возможность, страх и шанс. Некоторые кивнули в тихомолку, Молодые офицеры обменялись вздохом. Они уважали решимость, даже если опасались ее цену. А Арианель, вглядываясь в лицо сестры, медленно кивнула. Но ее голос был не обед, а приказ. Лираэль, у нас есть правило. Ты будешь под надзором. Ты будешь сопровождать разведгруппу, но не идти первой». Ты не будешь, слышишь меня, нарушать порядок. И если ты еще раз сама решишься на выход без приказа, ты ответишь не только перед домом, но перед могильными плитами тех, кто пал. Молодая эльфийка медленно опустила голову. В ее жести было и согласие, и обещание. В ее душе все еще колебались и страх, и упрямство. Но сейчас логика великого дома взяла верх над огнем персональной амбиции. По крайней мере, до тех пор, пока не выяснится, что именно мог дать им пленник. Медик подошел ближе и тихо сказал, уже не с каким-то упреком, из-за долга. «У вас все нормально. Но что касается вашего дикаря, к сожалению, повреждения его нервной системы от излучения парализатора казались весьма сложными. Мы пытались обеспечить ему покой. Надеемся, что в это время он же поможет нам собрать... «Нужные знания и даже данные, но без жестокости. Мы не станем играть такими вещами публично, если у нас есть шанс получить знания. Это — долг». Слова комплекса «долга» прозвучали для Лираэль как приговор и как спасение одновременно. Она подняла глаза. Теперь в них был не только огонь, но и холодный расчет. Ей нужно будет работать, выдать результат». И в глубине слегка светилась тихая надежда на то, что тот самый дикарь, ради которого она играла в охоту на жизнь, действительно оправдает весь этот риск. Некоторое время Лираэль просто сидела на краю капсулы. Ее босые ступни касались холодного пола отсека, но холод шел теперь не от металла, он поднимался изнутри. От внезапной мысли, что что-то ей точно было упущено, в груди словно что-то щелкнуло, и картинка воспоминания обрушилась на нее внезапно, точно луч, сквозь туман. Бег по лесу, тяжелое дыхание, темные тени местных чудовищ позади, и рядом он, высокий, чужой, весь покрытый грубыми шкурами, но идущий рядом с ней так, будто она не обуза, а рамный спутник. Кирилл! Именно он вынес ее к аванпосту, именно он, ее случайный проводник, и, по сути, спаситель. «Сестра!» — голос Вираэль дрогнул, когда она подняла глаза на Арианель, и в них светилось беспокойство, которое она не успела скрыть за привычной маской.